Глава двенадцатая. Есть такое латинское изречение «qui продаст» — «кому выгодно». Владимир Ильич Ленин, 1913 год. День клонился к вечеру, поэтому в будочке на привокзальной улице, где урядник обычно находился в рабочее время, его не оказалось. Пришлось отправляться к Сидорову домой. Жил Александр Петрович на отшибе. У больницы, в домике, что размером уступал некоторым флигелям, спрятанным в глубине роскошных участков богатых дачников. Фалька и Лидию встретила Марфа Потаповна, развешивающая свежепостиранное в ручье за домом белье. — К Саше? — спросила Сидорова. — Стучитесь, он с детьми сидит. Нельзя сказать, что урядник обрадовался, увидев на своем крыльце Фалька. Вид Сидоров имел утомленный и невыспавшийся. — Ну как, Александр Петрович, поймали монаха? — поинтересовался доктор. «Если пришли глумиться, то найдите другое время, пожалуйста», — устало огрызнулся урядник. «Уверен, что нет», — продолжил Фальк. «Потому что мы, кажется, нашли недостающий мотив в деле Платонова. Поэтому Екатерина Юрьевна, скорее всего, его просто покрывает». «Кто мы?» — осмелюсь спросить. «Он и я», — ответила Лидия, выглядывая из-за спины Василия Оттвича. «Ох, вы ее сюда притащили», — вздохнул Сидоров. «Что ж, похвально, но запоздала». Платонова забрали у нас. — Как забрали? — не понял Фальк. — Он что, скончался? — Чего? — выпучил глаза урядник. — Типун вам на язык, Василий Оттович. — Говорю же, забрали. Пришел утром жандарм, затребовал все вещдоки, что не увез следователь, и сказал, что теперь Петром Алексеевичем займется охранка. — Охранка? — опешил доктор. — А они-то здесь откуда взялись? — Василий Оттович, думаете, они передо мной отчитываются? — раздраженно махнул рукой Сидоров. — Так что, если очень надо, можете о его мотивах синим мундиром рассказать. С этими словами он попытался закрыть дверь, но теперь пришел черед Фалька его останавливать. — Погодите, они забрали вообще все? И планы домов тоже? — И планы домов, и револьвер, что у меня в несгораемом шкафе лежал, — подтвердил урядник. — Что же, у нас даже записей никаких не осталось. Чьи дома были на планах? — Вашему не было, не беспокойтесь, — усмехнулся Александр Петрович. — А что до записей? Остался у меня списочек, конечно, чьи дома у него в планах были. «Покажете?» — с надеждой спросил Василий Оттович. Уредник помялся, всем видом показывая, насколько он устал и не желает, чтобы доктор со спутницей отнимали его время. Но все же сжалился и принес из соседней комнаты перечень изъятых планов. «Только тогда с вас история», — потребовал он. «Чего такого интересного вы нарыли?» Пока Лидия вводила Александра Петровича в курс дела, Фальк искал дома из перечня на современном плане, отмечал галочкой, а потом сравнивал их расположение со старой картой. Однако, чем дальше он копался, тем мрачнее остановился. Наконец, он отложил карандаш, устало потер глаза и обратился к Сидорову. «Увы, Александр Петрович, кажется, мы зря потратили ваше время». «Как это?» — возмутилась Лидия. «Как это зря? Что вы там нашли?» «Вот». Фальк протянул ей план поселка. К сожалению, пять из шести домов, чьи планы имел Платонов, расположены совсем в другой части Зеленого Луга, которая никак не пересекается ни с монастырем, ни с постоялым двором. «А шестой?» — с надеждой спросила девушка. «А о шестом мы ничего не знаем», — ответил за доктора Сидоров. На остальных были пояснения архитекторов, по которым удалось установить адреса и владельцев. «С этим возникли проблемы. Он чист». «Но это может быть...» — начала Лидия. «Ваш дом...» перебил его урядник нет поверьте даже я с моими отсутствующими познаниями в архитектуре и инженерном деле могу это понять дача вашей тетушки что казарма прямые углы ординарные помещения а дом с шестого чертежа уникален я пытался прикинуть кому он может принадлежать но в нем сам черт ногу сломит там столько всего намешано я даже не понял сначала сколько там этажей комнаты соединяются под странными углами Какие-то веранды и террасы торчат не в попад, куча дымоходов. Я вообще не понимаю, как кто-то может захотеть там жить». На миг Фальку показалось, что где-то у него в голове тонким хрустальным звоном тренькнул колокольчик. Настолько сильным оказалось чувство дежавю. Он попытался ухватиться за эту мысль, но она упорно не давала себя поймать. «Александр Петрович, что вы только что сказали?» «Что я не понимаю, как кто-то может захотеть жить в таком доме» послушно повторил Сидоров. «Нет, до этого», — попросил Василий Оттович и зажмурился. «Что план дюжа странный. Даже мне понятно, что так дома не строят. С такими комнатами под странными углами, террасами и верандами, кучей дымоходов». «Дымоходы», — озарила Фалька. «Вы точно уверены, что там много дымоходов?» «Повторюсь, я ни в чем не могу быть точно уверен. Я не умею читать эти архитектурные штуки. Но мне показалось, что там много печек и каминов». «Почти в каждом углу или по центру комнаты. А значит, и дымоходов должно быть полно». «Александр Петрович, Лидия!» — обвел их взглядом доктор. «Я знаю, что это за дом. Это особняк Шклеревских. Я был там и видел целый десяток дымоходов». «А что вы там сделали?» — не сговариваясь, но в идеальный унисон спросили Шевалдина и Сидоров, подозрительно присматриваясь к Фальку. — неуверенно протянул доктор жесть под их пронзительными взглядами. — Врачебный визит, знаете ли, но это не важно. — Нет, я бы сказал, что это достаточно важно, — не согласился уредник. Лидия поддержала его мрачным молчаливым кивком. — Да послушайте же вы, — Василий Оттович принялся объяснять, лихорадочно жестикулируя. — Все сходится. Район вокруг кирхи самый старый в зеленом луге. Он практически стоит на фундаментах средневековой деревни, которая появилась у постоялого двора. Если теория Лидии Николаевны верна, монастырские сокровища действительно были спрятаны в чем-то подвале или подземном лазе, и убийца сейчас ищет их, то дом Шклеровского идеально подходит под нужное описание. «Хм», — задумался Сидоров, — «это могло бы объяснить появление псевдомонаха под окнами Екатерины Юрьевны. Если он вообще существовал, — не дал ему договорить Фальк. А что, если Вера Павловна, читая эту книгу, тоже поняла, где могут быть спрятаны сокровища? Она идет к Шклеревской и предлагает ей вместе их найти. Но Шклеревская вместо этого подговорила своего любовника, Платонова, запугать тетушку, а когда это не сработало, убить ее и похитить книгу, чтобы замести следы, подхватила Лидия. К видимому облегчению Фалька обоих его собеседников увлекла новая гипотеза, отчего выяснение причины его визита к Екатерине Юрьевне Очевидно, было забыто. По крайней мере, на время. «Это все, конечно, интересно и изящно», — задумчиво произнес Сидоров, и даже и объясняет, почему Шклевевская обеспечила алиби Петру, боится, что иначе он ее выдаст. «Но это лишь гипотеза. Как вы столь верно заметили буквально пару дней назад, Василий Оттович, у нас нет доказательств. Вы можете обыскать ее дом и найти спрятанные драгоценности», — предложила Лидия. «Сударыня». Я польщен той полнотой власти, которую вы, видимо, наделяете полицию в своем воображении. Но обыски мы имеем право проводить только при наличии улик. А ваши умозаключения таковыми не являются. Но в кое в чем Лидия Николаевна права, — поправил урядника Фальк. Драгоценностей, насколько я понимаю, должно быть много. В карман не спрячешь и незаметно не вывезешь. И я, конечно, могу ошибаться, но вряд ли Екатерина Юрьевна нанимала ломовых извозчиков за последнюю неделю а значит, если она все-таки нашла сокровища, то рано или поздно ей придется каким-то образом их переправить из зеленого луга, чтобы избавить себя от подозрений. — Каких подозрений, Василий Оттович? Бог с вами! — хохотнул Сидоров. — Кроме нас троих, никто и мысли не допускает, что она как-то связана с убийством. — Но согласитесь, если она внезапно найдет несметное богатство, это будет довольно подозрительно, — встала на защиту доктора Лидия. «Допустим — Допустим. — скрипя сердце, согласился урядник. «В таком случае нам нужно просто установить слежку за ее домом и поймать ее в момент переправки драгоценностей», — предложил Фальк. «Не уверен, что это все же будет считаться доказательством ее соучастия в убийстве, но...» — Александр Петрович задумался. «Это даст повод заподозрить ее в том, что сокровища могли быть украдены. Даст повод надавить на Платонова, если жандармы, конечно, нас к нему пустят. Хм, а знаете, не самая плохая идея, господа». — Решено, — хлопнул в ладони Василий Оттович. — Днем она явно не сможет проскользнуть незамеченной. — Значит, попробует это сделать, когда стемнеет. — Будем дежурить с вами по очереди. Ночь через ночь. — Ночь через две, — решительно сказала Лидия. — Неужели вы думаете, что я дам исключить себя из такого увлекательного приключения? — Во-первых, вас не отпустит матушка, — начал Фальк. — Василий Оттович, вы правда думаете, что я никогда не сбегала по ночам из дома так, чтобы маменька не заметила с невинной улыбкой поинтересовалась шивалдина доктору оставалось лишь машинально растянуть ворот рубашки ставший внезапно слишком тугим во вторых лидия николаевна мы ни в коем случае не отпустим вас дежурить ночью одну пришел на помощь фальку урядник. зеленый лук до недавних событий был крайне безопасным местом но в нынешних обстоятельствах это абсолютно исключено что ж тогда одному из вас придется составить мне компанию Нетерпящим возражений тоном объявила девушка. Фалька и Сидоров переглянулись. — Сегодня увольте, Василий Оттович, — пожал плечами уредник. Я и так дежурил прошлой ночью. — Тогда придется мне. Но после ужина в Швейцарии, — решил доктор, — если я там не появлюсь, меня не поймут. — А, этот ваш дурацкий теннис, — закатила глаза Лидия. — Хорошо, мама ложится спать в девять. Дадим ей уснуть покрепче, поэтому жду вашего условного сигнала за час до полуночи. Какого сигнала? Не понял Василий Отович. Не знаю, придумайте. Вы когда-нибудь слышали, как кричит Павлин? Верю, у вас получится. Очевидно, на госпожу Шклеревскую это подействовало. Лидия развернулась и невозмутимо удалилась из дома уредника. Фальк проводил ее осоловелым взглядом. Сидоров лишь мстительно хихикнул. Да и кстати, обратите внимание на Шаманского, решил повредничать в ответ Василий Отович. то здесь каким боком. — потеряно спросил урядник. — Не знаю, каким. Но сегодня утром он крайне удивился, увидев в руках у Лидии Николаевны другой экземпляр этой книги. Фальк помахал перед собеседником синим томиком. — Значит, он видел ее прежде, — мигом понял Сидоров. — Именно. Вопрос, при каких обстоятельствах и когда. — Это уже ни в какие ворота. Александр Петрович выглядел так, словно готов был рвать на себе волосы. — У нас есть инженер, которым заинтересовались жандармы. «Дамочка, у которой в подвале может быть закопан средневековый клад. А теперь еще поляк, неизвестно, как с ними связанный. Василий Оттович, с каждой нашей новой встречей вы делаете ситуацию все запутаннее. Право слово. Может, ну его к черту». Сидоров с надеждой заглянул Фальку в глаза. «Бросьте вы это дела, Отдохните, людей полечите. Пусть уж жандармы с питерскими следователями работают». «Я бы рад, Александр Петрович», — честно ответил доктор. Но каждый раз, когда я пытаюсь последовать вашему, безусловно, мудрому совету, происходит нечто, что затягивает меня еще глубже, как забучие пески в пустыне. Чем больше я трепыхаюсь, тем глубже увязаю. Мне начинает казаться, что даже если я просто закроюсь дома, то однажды в дверь постучит убийца с чистосердечным признанием. «Э нет, Василий Оттович», — помрачнел урядник. «Боюсь, что если убийца действительно постучит к вам в дверь, то явно не для того, чтобы сдаться. Верю в ваше благоразумие, но все таки скажу: будьте очень осторожны, чтобы вы не увидели сегодня ночью. Не пытайтесь действовать самостоятельно. Сразу же ко мне. Обещаете? Обещаю. кивнул Фальк, полностью настроенный сдержать свое слово.